Глава 14 «Алло!» Раздалось из-за хлипкой стены. «О, хорошо, что ты сам подошел. Чего? Думала, я тебя набираю, но не туда пальцем ткнула. Сейчас приходила одна, блин, писательница, Виолова. Хотела получить разрешение на написание книги про Савку. Не знаю. Она сказала, использую настоящие истории, имена меняю. Не понравилась она мне. Зафигом ей расписка. Ну, может и так». Она просто дура, о рот и открыт. Аденоиды ей не удалили. Кретинка. Ушла. Как зачем? На всякий случай. Хорош меня материть? Я заботу проявила. И что получила? Да помню я, какое число. Хорош. В коридоре послышались быстрые шаги, потом раздался скрип двери. Что надо? Рявкнула хозяйка. Рейса Николаевна, майорову покрасили не в тот цвет. Да что же это? Это не я. Катька постаралась. Воткну ей в зад фен и включу. «Успокойте майорову, угостите ее своим коньяком. Я переделаю ей голову, конфетка получится. Но я не виновата». «Прости, Лена», — уже другим тоном сказала Раиса. «Ты отличный мастер и надежный человек. Знаю, помочь мне хочешь. Просто сегодня у меня черный день». «Ой-ой!» «Дата плохая». «Простите». «Ты-то ни при чем. Истелю с утра. Каждый год так». Раздался скрежет. Похоже, хозяйка открыла допотопный сейф, который стоял за ее креслом. «Возьми бокалы», — попросила Раиса. «Спасибо, что пришла. Извини меня». «Раисочка, я вас люблю». «И я тебя тоже». «Потопали майорову поить». «Катю в задницу! Сию секунду!» «Зря я ее пожалела, взяла кретинку на работу». Хлопнула дверь, звук шагов стал удаляться. «Вы по своей доброте Катерине помогли», — раздался голос Елены. «А...» Беседу прервал стук двери. Женщины вошли в зал. Я выскочила из туалета, Навряд ли Раиса запирает кабинет. «Добрый боженька, сделай так, чтобы она телефон оставила на столе. Ну, пожалуйста!» Я влетела в кабинет, увидела трубку, живо открыла набранные номера, сделала фото своим сотовым и услышала в коридоре женский голос. «Не уйду! Усядусь в вашей комнате, рыдать буду, пока вы передумаете меня выгонять! Не виновата я совсем! Майорова истеричка! Не знает, чего хочет! Сначала решила брюнеткой стать, а когда краску смыли... «Заблажила!» «Нет, лучше останусь блондинкой!» На секунду меня охватила паника, но потом заработал мозг. Я открыла окно, кулем вывалилась в палисадник и замерла. «Эй!» — шепнул кто-то рядом. «Витя наступила мне на руку!» От неожиданности я икнула, повернула голову увидела мужика, который сидел на корточках. «Все бы ничего, но он оказался совершенно голым!» «Отпусти мои пальцы!» — еле слышно попросил он. Я подвинулась и тихо извинилась. «Простите, не знал, что тут кто-то есть. А вам не холодно?» «Так оченел весь», — признался парень. «Ноябрь, пятнадцатое число», — прошелестила я, снимаю куртку. «А вы раздеты, накиньте». «Простудишься сама», — залез зубами незнакомец. «Но мне кофта теплая», — успокоила я его и осмотрелась. «А что там?» «Сидим у особняка, слева сарай, похоже, рядом вроде дом». «Ага», — кивнул нудист. «Ты от кого прячешься?» «А вы почему в таком виде?» В свою очередь поинтересовалась я. Парень показал в сторону. «Там такая же постройка. Я из квартиры первого этажа сиганул. Муж пришел». «Чей?» Спросила я и тут же ухмыльнулась. «Ясно». «Говоришь, шматьон из нашего окна вывалилась?» Заорал грубый бас. «Сейчас проверю. голиком далеко не удерешь. За сараем сидит гадёныш В соседнем полисаднике заховался. Пристрелю его». «Паша, Паша, не надо!» Завизжал женский голос. «Клянусь своим здоровьем! Кто-то мимо бежал, одежду я бронил, честное слово!» Парня затрясло. «Ложись на землю!» велела я. Стянула с себя свитер, набросила его на голову незадачливого любовника и села ему на спину. В ту же секунду из-за сарая появился мужик лет 50 с пистолетом в руке. Увидев меня, он растерялся. «Вы, ты кто?» «А ты кто?» пошла я в атаку. «По какому праву задаешь вопросы?» «Да еще оружием размахиваешь». Незнакомец стал оправдываться. «Он не настоящий. А что ты здесь делаешь?» «Твоё какое дело!» — зашипела я. «Иди мимо!» «Впрочем, нет. Там под окнами соседнего дома валяется мужская одежда. Принеси её сюда, и тогда я не стану жаловаться в полицию на то, что ты хотел меня убить». «Да это игрушка!» — занул дядька. «Выглядит как настоящий!» — не сдалась я. Схватила телефон, который выпал из кармана куртки, сделала фото и заявила. «Подтверждение твоего нападения теперь имеется, и свидетель есть». «Где?» — окончательно растерялся мужик. «Сижу на нем», — ответила я. хуля пошевели рукой или ногой». «Во блин!» — только ему произнести мужик. «Не заметил его совсем». «Принесите моему парню его одежду», — велела я. «И расстанемся друзьями. Тебя как зовут?» «Паша», — представился обманутый муж. «Так вот, Паша, тащи шмотки» распорядилась я. «В противном случае твое фото с пушкой окажется в полиции, хотя не ты ли украл брюки и свитер, а?» «Я?» обомлил Павел. «Шматье? Зафигом твой мужик разделся!» А я хихикнула. «Мы с ним любим на природе это самое, понимаешь? Только здесь с комфортом устроились, как за сарай кто-то заглянул, схватил одежду Кольки и ну драпать. Хотела я за ним побежать, но люди ходили. Я Коляна свитером прикрыла, а колеет ведь голым и как при прохожих в одном лифчике появиться. Потом, наконец, перестали шастать, только я встала, решила, и тут бандит с пистолетом. Уж не ты ли вещи Коляна спер? Нет, нет, — зачастил женский голос, и через пару секунд около Павла появилась заплаканная блондинка. Здрасте, мой муж не вор, просто дурак. Держи, я притащила. Неверная жена бросила на землю ворох смятых шмоток Я схватила куртку незнакомого парня, похлопала ее по карманам и сказала. «Ясно, кошелька нет, сперли. Чего стоите, валите отсюда!» «Фотку сотри», — опомнился Павел. «Слушай, а вам не холодно? Чай не лето, ноябрь». «Нам отлично», — отрезала я. «Еще лучше станет, когда вы отсюда испаритесь», — блондинка дернула Павла. «Пошли, отстанет людей, как тебе не стыдно! Налетел на меня, обозвал, хотел убить. А я-то не виновата!» Изменщица уткнулась лицом в плечо в конец задураченного супруга и начала всхлипывать. «Ну, зая, ну ладно, прости!» забубнил Павел. «Поехали, купим тебе чего-нибудь». «Ну, виноват! Ну, ревнивый я!» Мужик двинулся к сараю, жена шагала рядом. Когда Паша исчез за постройкой, блондинка обернулась и посмотрела на меня. Я помахала ей рукой и улыбнулась. Неверная жена послала мне воздушный поцелуй и умчалась. Я встала и сказала незадачливому любовнику. «Одевайся!»